В зале прилета встречающих было немного. Десяток другой человек с картонками и листками. У предусмотрительных текст аккуратно распечатан, у остальных накорябан ручкой или фломастером. Среди скучных табличек на в отеле и дойче банков попадались и занятные. Яну понравились «Хер Аквариус, пятая пожарная бригада», «Дычкин Бочкин и партнеры», но первое место вне сомнений занял рукописный слоган «Пегий, мы тут» шагнув в сторону из потока я остановился выговорил из телефона московскую симку и вставил на ее место тд анцевскую сноска тd айн крупнейший оператор мобильной связи в германии хотел перевести часы но вспомнил что сделал это еще на подъезде к шереметьево от чего испытал повторное неудовольствие надо было блюсти традицию глядишь и не случилось бы никакой передряги взгляд конечно очень варварский и но верный Хорошо еще, что на взлете не проверили наличность. Имевшихся в кармане 50 марок с мелочью точно не хватило бы для подтверждения платежеспособности. Я налетал в Германию раз в месяц как минимум, и мультивиза в паспорте стояла далеко не первая. Никогда ни разу никому на паспортном контроле не приходило в голову проверить его карманные средства. Однако, мрачная страшилка, любимая история визовиков любой турфирмы – про суровых пограничников, выворачивающих кошельки и не пущающих голодранцев в сытую Бундесреспублик Дойчленд все-таки давало повод для поспудного беспокойства. Ян даже оглянулся назад на сомкнутые створки дверей в зону выдачи багажа и поймал не случайный взгляд. Равнодушный, не заряженный, ни в плюс и ни в минус. Лучик внимания от невзрачного встречающего с табличкой «Коувадис» в поднятой руке. Увидев, что Ян уставился прямо на него, мужчина не отвернулся, а просто расфокусировал взгляд и не поймешь, куда смотрит. «Сфера влияния шереметьевских ментов не распространяется на аэропорт Франкфурта», – напомнил себе Ян. Утешение не слишком помогло. Прикосновение чужого внимания застыло на коже, как невидимый клей. Он направился к эскалаторам на нижний этаж. Задумавшись, едва не снес белобрысую девчонку, раздающую листовки не жалея себя та бросилась ему наперрез лучший музей школьница тряхнула соломенными косичками и улыбнулась во все брекеты удивительные предметы заговоренные амулеты и стоя атлантиды и предсказания будущего приезжаайте не пожалеете смяв в кулаке оолиповватый глянцевый флаер ян обогнул жизнерадостную представительницу рекламной индустрии теперь еще и урна нужна У экскалатора переминались ноги на ногу давишние туристы-перегонщики. Задрав головы, они старательно читали все указатели, но пока что не преуспели. Ян свернул к ним. «Не заблудились?» Старший обернулся первым. «О, малой, это хорошо что-то тут. Нам бы автобусы междугородние. В ГИС надо». Ян объяснил, как им выйти к остановкам и где купить билеты. Перегонщики кивали и внимательно следили за указующими взмахами его рук. вот спасибо! Слышь, малой, машинку-то не надумал присмотреть. А то давай Бэху третью подгоним, а хочешь Гольфа годовалого. На Востоке-то все здорово повымели. А тут еще есть, есть красавицы в тучных стадах. Короче, пиши телефон. Надумаешь, сразу к нам. К чужим не надо ходить, сам все понимаешь. Эй, у кого ручка есть?» Ян не особо пытался отказываться, хотя ни о какой машине в Москве пока даже и не думал. Сунул перегончику мятую шартлатанскую рекламку, подождал, пока тот распишет ручку и выведет на радужных полях телефонные номера. Дружелюбно распрощались. Перегонщики устремились к автобусам в неведомый Гиссон. Ян спустился по эскалатору на железнодорожную платформу. Воздух пал бельгийскими вафлями и кёльнской водой. Откуда-то вдруг притек шумный поток японских туристов. Разноцветные пуховики, вспышки фотоаппаратов, смешной непонятный гомон. В какой-то момент в толчье приоткрылась узкая прореха. И на другой стороне платформы мелькнула белая табличка. Кувува. Но потом Ян понял, что это просто кафельная плитка, мозаичный узор на стене. Все это было странно и неправильно. Яна не оставляла чувство что он что-то проспал и пропустил. Менты, таблички, стекляш. В подошедшем поезде промелькнула девушка, очень похожая на Ингу. И Ян выкинул все остальное из головы. В вагоне было тесно. Удалось приместиться только на жердочке шириной в четверть сиденья. Остальное место похоронил под собой человек-гора. В тирольской шляпке с пером его черный чемодан формой и габаритами напоминал гроб. Несмотря на очевидный дискомфорт, Ян умудрился снова впасть в пачку. В этот раз щедрое подсознание наградило его полновесным цветным сном. Правда, что-то не заладилось со звуком, и все события развивались в абсолютной противоестественной тишине. Ян Ни Ян, некий человек, глазами которого смотрел на окружающую нереальность условный оператор-постановщик, шел по типичной рыночной площади типичного немецкого города. Проплывали мимо, не задерживаясь в памяти, знакомые логотипы и вывески – Давно выученные наизусть рекламные плакаты, случайные витрины Широко открывал рот уличный торговец Его яркий ларек пах корицей и горячим шоколадом Беззвучно смеясь мимо прошмыгнула стайка школьниц ян неян что-то искал здесь И потому, как его взгляд выделил из окружающего разноцветия нужное Стало ясно, что требовалось всего лишь телефонная будка Наблюдать за миром чужими глазами было невероятно любопытно Ведь каждый человек осматривается по-своему, выхватывая из общего фона только важные лично для него детали. Ян, который Ян, невольный зритель, поймал многоуровневое дежавю, словно встал между двух зеркал. Он вспомнил прошлый сон, того же формата, а до него был еще один, и еще, и еще. Настоящий сериал, немое кино с продолжением. И каждый раз обзор велся глазами вот этого конкретного персонажа, взрослого мужчины, занятого повседневными делами. Ян не ян перешел заставленную желтыми и красными торговыми палатками проезжую часть. Воскресенье же, догадался Ян Зритель, наверное, перекрываю движение. Остановился у телефонной будки, начал рыться в висящей на плече сумке. И вдруг раз, раз, бросил два коротких взгляда, один вдоль края площади по задворкам рынка, и второй стеклянную витрину, ловя об отражении всю панораму площади. Щелк-щелк-щелк, словно регистратор зафиксировал всех прохожих, попавших в кадр. Крохотная доля секунды на каждого. Но даже Ян-зритель успел запомнить детали и некоторое время спустя узнал бы любого. Потом Ян-не-Ян вошел под козырек телефонной будки. Чуть сутулившись, из чего можно было сделать вывод о его достаточно внушительном росте, снял трубку, Быстро и ритмично нажал комбинацию клавиш. «Кажется, Кёльн», — успел подумать на зритель. Разговора все равно не было слышно. И некоторое время в поле обзора попадала лишь мокрая стена дома. Дырочки на микрофоне телефонной трубки и прозрачная крышка от стаканчика кофе на вынос, застрявшая поперек водостока. Это был очень странный и скучный сон. Зато завершился он ударно. Тишину разорвал звон. Да не звон! Гулкий раскат грома, такой, что зубы зашатались в деснах. Ян Ниян вскинул голову. Из-за мгновения до того, как выпасти сна, Ян, который Ян, ухватил глазами Яна Нияна, возвышающейся над полотнищами торгового ряда колокольню с часами. От тяжелого круглобокого колокола, затихающего после оглашения 11-часовой отметки, исходила последняя, едва уловимая, басовая вибрация. «Эншульдигунг, забить-то! Эншульдигунг!» Виновато повторял Человек-гора, нависнув над сидящим на полу Яном, и все пытался приподнять его за локоть, а тот сначала даже не узнавал языка. «Извините, я, наверное, задремал», — не унимался толстяк, «толкнул вас ненароком, выпихнул, простите за неуклюжесть». «Ну что вы!» — Ян поднялся из прохода, потирая ушибленный копчик. «Это меня слегка разморило, не стоит извинений». Человек-гора сверхъестественным усилием воли ужался почти до габаритов сиденья, рассчитанного на среднего пассажира, и Ян полноценно сел рядом. Толстяк, похоже, намеревался поболтать, поэтому пришлось снова закрыть глаза. Красные пологи, желтые пологи... Нет, это был уже не сон, а просто воспоминание, но такое четкое и рельефное, что становилось жутковато. С Яном не впервые случалось подобное блуждание по чужому миру в чужом теле, но все-таки этот раз показался особенным. Около манетоприемника на телефонном аппарате был скол. Из-под шершавого оранжевого пластика виднелась полоска стали. Рядом с кнопками остался след от когда-то прилепленной, а потом отскобленной жвачки. На стекле будки проступала поцарапанная каким-то терпеливым человеком кривоватая звезда. Все это существовало само по себе, а неуслужливо достраивалось на ходу под все более пристальным вниманием Яна. Происходившее вообще мало походило на сон. Слишком просто, конкретно, безэмоционально и бессюжетно. Как будто подглядываешь в щелочку за чужим бытом. Ян вытянул запястье из рукава, украдкой глянул на часы. Центральное европейское время 11 часов 3 минуты 0 секунд. «Если еще вернусь в то место», – подумал Ян, – «надо будет обязательно попробовать выпечку у горластого мужика». Нет, шутки не получилось. Темная, медленно расползающаяся по телу тревога – вот что вышло. Словно от одной утренней проблемы отпочковалась другая, непонятная, и от того еще более неприятная. «Никогда не надо дергаться», – вспомнил Ян присказку институтского приятеля. «Придет время, пускай сами дергают». В он, конечно, здорово разволновался, но не до галлюцинации же. Впрочем, стекляш на крыле самолета и прогулка в чужом теле по незнакомому городу свидетельствовали об обратном. «Похоже, надо сразу ехать на Остенштрассе», – прикинул Ян. Изначально он планировал заскочить на блошиный рынок копателям и в антикварной, но сейчас чувствовал, что просто не в силах. «Земля, земля, иду на маяк».